Глава двадцать вторая. Призыв. Зал, где находились врата, мало отличался от аналогичных помещений других старших кланов. Пожалуй, разве что сейчас возле портала толпилось чуть больше магов и медиумов, чем обычно привык видеть. Не помню, чтобы другие кланы так делали. Скорее всего, перестраховывались из-за опасений по поводу авантюры профессора. Как везде, количество наемников, спешащих первыми войти во врата, оказалось достаточным, чтобы образовалась небольшая пробка. Что же касательно нас, то Оксана, показывая пример, отошла немного в сторону, давая возможность спешащим наемникам пройти первыми. «Нет особого смысла торопиться», ответила девушка на вопросительный взгляд Фомы. «Существует глупое поверье, что прошедшим первыми улыбнется удача в поисках». «Я б так не сказал», — покачал головой стрелок. В конце концов, они получают небольшое преимущество перед нами в оценке лучшего направления поисков». «Чушь!» — односложно бросил на замечание Костя, чем прекратил зарождающийся спор. Почему-то именно с этим рослым воином Фома вступал в спор очень редко. Возможно, побаивался или опасался его гнева. Тем временем толпа возле портала понемногу начала рассасываться, и мы, наконец, получили возможность без толкучки войти в «Синий мир». Подходя ближе, я с внутренним волнением окинул взглядом врата. Синие волны распространялись кругами от центра к краям портала, словно кто-то туда бросил камень и создавали тем самым впечатление колыхания настоящей водной поверхности. «Ну, погнали!» С усмешкой обратилась к нам Оксана и первой шагнула в синий мир. «Проклятие! Как же я ненавижу этот момент во время перехода!» — мелькнула мысль. А в следующий миг... Все внутри перевернулось от нахлынувшего непередаваемо отвратительного ощущения, будто бы кто-то вынул все внутренности и засунул обратно. Секунда, вторая, и я вывалился на другой стороне. Каменная площадка врат в синем мире стояла прямо посреди самого настоящего мегаполиса. В отличие от прошлого раза, когда нас закинуло на окраину относительно небольшого города, на этот раз все оказалось совсем по-другому. Куда ни кинь взор. Всюду высятся опутанные буйной зеленью небоскребы, спарывающие пространство и закрывающие своими громоздкими телами синее светлое небо. «Воу!» — вырвалось у меня, когда после перехода вернулась способность соображать. «И не говори!» — подала голос рядом Светлана. «Впервые вижу настолько крупный город. Хотя, помнится, кто-то рассказывал о чем-то подобном в синем мире». «Такое не редкость!» — согласился с ней Константин. Однако я никогда не встречал, чтобы порталы открывались так близко к центру подобных мегаполисов. Это может стать проблемой. Особенно после того, как установят магические сборщики, — заметила Оксана, что буквально только что вернулась к группе. До начала разговора она отошла к рейт-лидеру, стоящему сейчас возле группы магов-стрижей, и перекинулась с ними парой фраз. «Ладно, давайте выдвигаться. Нужно найти место под лагерь». К тому же рейд-лидер говорит, что, скорее всего, клан Стрижей увеличит жизнь врат за свой счет. Их заинтересовал этот город. «Магические сборщики?» — непонимающе спросил Костя. Он присоединился к группе слишком поздно, и ему никто не рассказал о гениальной задумке профессора Зиновьева. «Потом объясню, а сейчас выдвигаемся». Мы сошли с каменной площадки портала, возле которой прохаживалось множество стражей Стрижей. они и маги клана внимательно вглядывались в окружающие небоскребы. Их явно не приводило в восторг то, что хочешь не хочешь, а придется каждый из них проверять, оставляя внутри патрульный отряд для контроля за прилегающей к вратам территорией. «Движение по синему миру? Как отрабатывали на тренировках?» Скорее, больше для виду напомнила Оксана, ведь группа уже и без ее приказа выстроилась так, как надо. Впереди шел Константин. Даже в районе врат, Там, где, как правило, не имелось серьезных опасностей, он активировал оба полупрозрачных магических щита и внимательно на каждом шаге выглядывался вперед, стараясь уловить любое подозрительное движение. Меня тоже вдохновил его пример. Ножный одинокого уже давно развязал, и, следуя за костью, я старался не отставать и одновременно держать в поле зрения местность по правую и левую руку от воина. За мной шли оба наших мага. После них Светлана. А замыкал группу наш стрелок — который, как уверяла лидер, обладал самой высокой чувствительностью. На поиски нормального места для базы у нас ушло куда больше времени, чем обычно требовалось одиночке вроде меня. Отчасти из-за некоторых требований безопасности к самому месту, но самое главное — размер площадки. Она должна вместить шесть человек, без особых проблем с запасом под периметр. Нужное место удалось найти лишь спустя четыре часа после начала рейда, При этом за все время мы не встретили ни то, что растение, но даже зараженного. Складывалось впечатление, что город вымер еще до начала болезни, но такое попросту невозможно представить. Оксана и Константин сошлись во мнении, что, вероятно, по какой-то причине большинство монстров города либо игнорирует наш район, либо, что вероятнее, что-то другое привлекает их внимание к другой части мегаполиса. Базу решили обустроить в здании, скорее всего, служившем какой-то больницей или клиникой. Характерные кровати-каталки, палаты, множество оборудования, которое легко опознавалось как медицинское. Перед тем, как оставлять здесь наши вещи, здание прочесали в парах сверху донизу. Так и не встретив ни одной враждебной твари, мы заняли подходящий сквозной зал. Один из выходов наскоро забаррикадировали и закрыли магической печатью, после чего с чистой совестью скинули тяжелые вещи и, запечатав основной вход, отправились в город. «Пора уже заняться тем, из-за чего мы сюда и пришли». И именно сейчас седьмой оказался неоценим не только для меня, но и для всей группы. Пару раз я как бы невзначай останавливал Оксану, говоря о том, что в одном из зданий заметил что-то необычное, и почти всегда моя наводка приносила хорошую добычу. К примеру, так нашли одно из вечных деревьев, правда лишь с десятком плодов, но все же. Вначале на мою чувствительность смотрели с большой долей скептицизма. Особенно распалялся, конечно, Фома, но уже после обнаружения дерева он заткнулся и старался помалкивать. Оксана прекрасно помнила о том, с какой легкостью я чувствовал твари вокруг, поэтому всегда соглашалась с моим предложением свернуть с дороги. Хотя все-таки на всякий случай пару раз завел товарищей в пустышке, объясняя это тем, что даже хорошо развитая чувствительность далеко не всегда гарантирует обнаружение артефактов и сокровищ. Возможно, проявил излишнюю осторожность, но пристального внимания мне сейчас точно не нужно. Мне с избытком хватит и того, что я привлек его слишком много со стороны кланов и гвардии. К концу дня, когда группа углубилась в соседние районы города, стали появляться стаи зараженных и нечастые плотоядные растения, но особых проблем они в любом случае нам не доставили. Группы встречались небольшие, и каждый раз с ними без особых проблем справлялся Алексей, чуть ли не щелчком пальца убивая зараженных. Звездный маг высокого уровня вполне способен и не на такое. Мне тут же вспомнился хранитель вечного древа в летающем здании, от которого я улепетывал так, что пятки сверкали. Если бы мы сейчас встретились с таким, доставил бы он нам проблемы». Временами со стороны северной части города слышались канонады взрывов, что говорило, где именно наемники нашли самых озлобленных тварей. Однако, как сказала Оксана, столкновение с такими монстрами может вызвать у любой группы рейда разве что небольшие трудности. Лишь одиночкам стоило обходить такие места стороной. «Появление чего-то похожего на хорька, умудрившегося убить несколько достаточно сильных наемников – огромная редкость. К позднему вечеру мы начали сталкиваться со все возрастающим сопротивлением. Казалось, природа, правящая бал в мегаполисе, каким-то образом почувствовала нарушителей и решила во что бы то ни стало изгнать их со своей территории. Групп зараженных встречалось все больше, и лишь одного Алексея уже не хватало для быстрой и эффективной зачистки. Временами ему на помощь приходилось подключаться к к тому же несколько раз особенно прытки и твари умудрились добраться даже до константина правда уже там умирали от метких ударов его щитами или выстрелов фомы кстати о метателе оружие нашего стрелка со стороны оно напоминало очень массивный пистоль оснащенный специальным резервуаром куда закладывался магический снаряд метателя и то что творили самые обычные снаряды с зараженными пожалуй, я мог бы назвать оружие нашего стрелка одним из самых мощных дальнобойных орудий убийства, изведенных мной до настоящего времени. И следует учесть, что Фома даже еще не доставал купленный четвертый комплект магических снарядов. Если слухи не врут, то специальные такие в некоторых случаях могут сравниться с атакой звездных или даже кристаллических магов. И это, если забыть о военных комплектах, стоимость которых может сравниться с небольшим состоянием. Когда на улицах безымянного города стало темнеть, Оксана наконец повела нас обратно на базу. Ходить по ночному городу даже сильной группе лишний раз все же не стоит. Тем более, что большинству из нас требовался отдых. Я имею в виду прежде всего Алексея, который так любит поспать и сейчас с большим трудом передвигает ноги. Несомненно, его сила впечатляет, но происходящее с ним при постоянном использовании магии у меня вызывает вопросы. И ведь его проблема точно не в выносливости. Отчего-то я уверен, что с нею нашего ледяного мага все в порядке. Нет, здесь что-то другое. Предполагаю, что он использует технику накоплений. Вмешался в мои размышления седьмой. Принцип ее достаточно прост. Маг максимально минимизирует затраты собственной энергии, стараясь сохранить любые крохи, и выдает максимум своей силы в нужный момент. Из минусов... Такие маги не умеют контролировать в нормальной степени воздействия собственной магии, выдавая сразу весь свой потенциал в каждой атаке. А еще они не могут нормально контролировать собственное тело, из-за чего повержены старению в куда большей степени, чем их обычные коллеги. Ну надо же. Интересный подход. И насколько это оправдано? В теории позволяет усилить собственную магическую силу процентов на двадцать. Или даже тридцать. Однако минусы такого подхода вы видите сами. Апатия, постоянная сонливость, неудержимое желание сэкономить собственные силы и, как следствие, отсутствие в нужный момент инициативного рывка. «Что ж, наверное, экспериментировать в этом направлении мы не будем», — решил я. Когда вернулись на временную базу, бедняга Алексей просто повалился на свою походную лежанку и тут же захрапел. «Пойду пройдусь по зданию». — бросил Костя, подхватывая оба щита. — На всякий случай. — Погоди, отправлю с тобой в Фитфеля, — сказала Светлана, и, мысленно связавшись с фамильным богом, попросила его сопровождать гиганта. — Он присмотрит за тобой. На предложение поддержки Константин лишь фыркнул, но спорить не стал, и, кивнув, вышел из зала. Я проводил его взглядом и прислушался к себе. Вроде бы в здании мы одни. — Все верно. Я бы предупредил. подтвердил мои выводы магический конструкт. «Оксана!» обратилась к нашему лидеру Света. «Давай завтра попробуем проверить другой район. Тот, что мы сегодня прошерстили, слишком шумный. Тем более, что у нас появился хороший следопыт. Кто бы мог подумать, Александр, что в тебе сокрыты такие таланты?» «А между тем он несколько раз заводил нас в никуда», проворчал на комплимент стрелок, но скорее для виду. «Ой, да ладно тебе, Фома!» махнула Света. «Ну так что, Оксан?» «Я не против. Мы в любом случае завтра и послезавтра будем прочесывать город. Не вижу ничего страшного, чтобы попытать счастье в другом направлении. Жаль, что не я веду этот рейд. Знала бы тогда, с кем сегодня сражались ребята, и что с предложением Зиновьева. Если честно, я бы его все отказала ему. Слишком все неоднозначно. Я бы даже сказала, опасно». «Кстати, а почему ты больше не водишь рейда?» «Меня несколько раз интересовал этот вопрос», но все не находил причин его озвучить. А сейчас появился вполне неплохой повод. «Меня отстранили от должности рейд-лидера на неопределенный срок», махнула рукой Оксана. «Совокупные потери в синем и сиреневом мирах в свое время восприняли как доказательство моей некомпетентности. Это, можно сказать, приговор и крест на карьере рейд-лидера. Тот же мастер Крюков так и не оправдался после гибели почти половины состава рейда «Валый мир». Насколько мне известно, его хоть и формально не отстранили, Но он уже и сам перестал собирать рейды. Или Ворамов, когда-то лучший рейд-лидер региона, но две неудачи с Золотым Миром поставили крест на его карьере. «Значит, ты больше никогда не сможешь собирать рейды?» «Очень маловероятно», — вздохнула девушка. В этот момент где-то далеко на севере города прозвучал глухой взрыв. Все тут же замолчали, озабоченно переглядываясь. Взрыв представлялся слишком сильным для обычного магического боя. Когда я подошел к зарешоченному окну, то с удивлением увидел, что в той стороне, откуда наносились взрывы, ввысь поднимается яркий луч света. «Что это такое?» — вырвалось у меня. «Скорее всего, это один из тех самых сборщиков магической энергии», — задумчиво пояснила Оксана, вставшая рядом. «Похоже, завтра нас ждет интересный день». «Носитель, я ощущаю в этом свете воздействие изнанки. Что бы Зиновьев ни говорил, Но это точно не сборщик магической энергии. Скорее похоже на... маяк? Или, возможно, даже на призыв. Но я не могу понять, кого они пытаются призвать. Седьмой тут же подал голос. Сущности изнанки на такое точно не откликнутся, как и действительно сильные монстры синего мира. Возможно, они пытаются призвать вовсе не сущности, и не монстров, подумал я. Помнишь воинов золотого мира, что напали на нас в сиреневом мире? Что, если Зиновьев пытается научиться призывать кого-то из золотого мира? «Если это так, то нам нужно держаться от маяков как можно дальше», согласился с моими предположениями Конструкт. «Я уверен, что маяк не достучится до слишком отдаленных миров, но может запросто привлечь кого-то много хуже». «Как по мне, это не похоже на сбор магической энергии», вдруг подал голос Фома. «Лидер, думаю, нам не стоит приближаться к этим штукам». «Да. В кои-то веки я с тобой согласна, Фома», — кивнула Оксана. Падать оказалось больно. А подниматься с колен еще больнее. Харек в отчаянии смотрел на жалкие остатки своей группы. Их все-таки обнаружили в том коллекторе, и если бы не чувство опасности, вспыхнувшее у Харька в голове, его бы точно поймали. Они сумели скрыться ценой огромных потерь, но все же... «Проклятие!» Выругался мужчина и с силой ударил в стену, из-за чего во все стороны разлетелась каменная крошка. О, как он был зол! Но проблемы с кланами были лишь самым малым. Что куда важнее, Харек начал чувствовать что-то неладное, что-то творящееся с его телом. Он моментально потерял все волосы, а голова начала болеть. Постоянная мигрень сводила с ума, и никакие таблетки не могли ее приглушить. а когда он взглянул на собственное отражение в найденном одним из подчиненных зеркале, то чуть не утратил дар речи. Его голова увеличилась минимум в два раза, и сейчас бывший наемник напоминал больше выходца из фиолетового мира, чем человека. Лысый, с огромной непропорциональной головой и налитыми кровью глазами. Врач, лучший врач должен его спасти. Осталось только найти такого. Может, у кланов или императора найдется кто-то с достаточными навыками, чтобы излечить его?